освобождения Ариставы. Сон пришёл под утро, как и другие подобные сны. Матвей уже научился причувствовать, это был именно тот странный сон, который хотелось понять и смысл которого не давался, как Матвей потом не мучился, пытаясь отнести его к реальным течениям жизни. Он увидел гиганта От земли до неба возвышалась его фигура в сияющем с золотом плаще, сквозь который иногда просвечивало нечто странное, похожее не на тело, а скорее на кружева паутины или резную листву клёна. Ноги великана утопали в траве, а голова в необычном уборе, похожем и на шляпу, и на шлем космонавта одновременно, скрывалась в облаках. В одной руке гигант держал факел, из другой сыпался на землю поток серебристой пыли, таящей в воздухе. Факел вычертил какой-то знак, отделившийся текучим пламенем. Затем ещё один и ещё. Каждое движение рук гиганта было исполнено смысла, каждый взмах факела рождал длинный ряд уходящих в небо символов. Но ослеплённый Матвей не мог уследить за ними, и знаки таили, исчезали, унося с собой тайное знание, о чего хотелось плакать и звать кого-то. Взгляни на него повнимательнее, раздался знакомый по прежним с нам женский голос. Matvey na priogzrenii zametil, chto Velikan nepreryvno menyayetsya. Kazalos', beschislennyy tolpa lyudey prokhodit pred yego glazami i ishchizayut, prezhde chem on uspevayet sbrazit, chto vidit. V mesta s etimi lyud'mi bryol sam Matvey, muchays' kosnoizychiem, bol'yu, nevyiskazannost'yu i zhelaniyem vyrvat'sya iz luskovogo kruga rutinnogo bytiya. On sam i gigant, i karlik, deystvuyushcheye litso i zritel'. On mozhet menyat' odezhdu i tela, dekoratsii i miry. Vidit v sebe etu sposobnost', no ne znayet, kakim obrazom primenyat' svoi znaniya. «Стучись!» — долетел сожалеющий шепот невидимой спутницы гиганта. «И откроется!» «Спрашивай, и ответь от тебе!» Гигант вдруг нагнулся, глянул на Матвея в упор, и тот узнал то самое лицо, лицо Будды, отталкивающее и манящее, величественное и простое, безмятежно спокойное и полное огня и силы. «Инфарх!» — прошептал он — И прежде чем проснуться, услышал изумлённый радостный вздох женщины. "Похоже, он узнал вас, мистер". Как и всегда после пробуждения Матвей некоторое время лежал с закрытыми глазами, анализируя сон, эмоции во время сна, а также физическое и психическое состояние. Страх, что он всё-таки болен исчез. Он здоров, а сон говорил лишь о том, что в сознание стучится из глубин неосознанной психики какая-то важная информация. записанной там на генном уровне. Оставалось ждать, когда она проявится, просочится сквозь барьер внутреннего бытия. Подумав так, Матвей удивился. Формулировка возникла сама собой без участия разума, будто он давно знал, о чём идёт речь, хотя ни разу не заглянул в учебники по биологии. Открыв глаза, Матвей оглядел спальню и поразился её аскетизму. Конечно, из Рязани он взял с собой кое-какие личные вещи, придающие уют жилищу. Но, ну, во-первых, он никогда не обращал на это особого внимания. Просто сейчас наступило время. А во-вторых, истинный уют в квартире может создать только женщина. Единственная и неповторимая, которой в наличии не имелось. Матвей привык жить по формуле. Тот, кто в состоянии пожертвовать всем, может добиться всего. И все-таки чего-то ему в жизни не хватало. Даже не женщины, единственной и неповторимой, Матвей улыбнулся, а того комплекса проблем, который обычно с ней связан. Всегда ли он уж так непереносим? Зарядка, умывание, бритье и завтрак заняли час с четвертью, причем лишь пятую часть времени последние три процедуры. В четверть восьмого Матвей уже выходил из квартиры. Предстояло заехать в больницу к Илье, встретиться с Ивакином и найти Горшина, который должен был ввести его в курс дела и предложить плану высвобождения Кости Ариставы, захваченного фискалами, сотрудниками федеральной контрразведки. К стоянки мотвей решил пройти другим путём, через сквер и Малый Бакановский переулок. Времени хватало и хотелось хоть минуту подышать природой. Аллеи и скамейки сквера ещё пустовали по причине раннего утра. Лишь служитель сквера подметал пятачок возле палатки напитков, да спешили по делам полусонные прохожие. Солнце ещё не поднялось над крышами домов и вершинами деревьев. Сквер был исполоссован тенями и напоён ароматами летних трав. хотя рядом в сотни метров текла асфальтовая река автомагистрали. Свернув с аллеи к выходу из сквера, Матвей наткнулся на тихо плачущего малыша, которому от силы было года два с половиной. В шортиках и маечке, с сандалией в руке белоголовый и пушистый, как и дуванчик, карапуз являл собой трогательное зрелище. Увидев незнакомого дяди, он перестал всхлипывать, распахнул голубые глазищи полные слез и сказал обреченно, как взрослый, «Вот, мама ушла, а я потерялся». Матвей рассмеялся, но потом сообразил, что малыш действительно один, наклонился к нему. «А куда она пошла, твоя мама?» Карапуст кнул ручонкой куда-то в глубину сквера, и Матвей, надев ему сандалию, повел в указанном направлении, по пути выяснив, что того завод тише. «Тихон, что ли? Маму – Вела, Вера, значит, папу – Сележа, а воспитательницу – Калелия Юльевна». Однако найти маму не удалось. В сквере её не было, а искать её на улицах не имело смысла. Поскольку резерв времени исчерпался, Матвей посвящался с малышом, доверчиво цеплявшимся за его руку, и остановил проходившего мимо милиционера в летней форме, высокого, молодого, хотя уже и с брюшком, и с глазами на выходе. Извините, командир, вот этот пацан потерялся, я его в сквере обнаружил, а мать куда-то зашла, наверное. Не могли бы вы заняться им? У меня, к сожалению, времени нет, опаздываю. Сержант не хотя остановился, кинул взгляд на большого глазавого карапуза и оглядел Матвея. Документы. Что? Не понял Матвей. Какие ещё документы? Твои. Предъяви документы. Да причём тут мои документы? Малыш потерялся, надо помочь найти родителей. Давай, предъявляй, с угрозой пробубнил сержант, берясь за дубинку на поясе. Кто, куда, как здесь оказался? А, чёрт. Матвей хлопнул себя по бедру, еще раз попытался объяснить свою роль в этом очевидном деле, но потом понял, бесполезно. В голове молодого кретина не было ничего, кроме инструкций, примитивных желаний и жажды власти, и говорить с ним надо было на его языке. Матвей железными пальцами сжал запястье милиционера с дубинкой, второй рукой схватил его за грудки, привлек к себе и сказал тихо, но так, что сержант побелел. «Послушай, урод, вали из органов. Сегодня же». Если я ещё раз встречу тебя в форме, скормлю чистильчиком. Усёк милицани, разглотнов, дёрнул головой. Ну и ладушки, миролюбиво закончил Матвей. Так не забудь, придёшь на работу, сразу рапорт начальству на стол. Я проверю. Повернулся к малышу. Пошли, Тихон. Через несколько минут Матвей сдал находку в ближайшее отделение милиции и до стоянки добрался уже без приключений. думало на том, что до сих пор в милицию идут зачастую те, кто не нашёл себя в жизни, от чепенцев до баломов и идиотов, эгоистов, властолюбцев и бандиты, не желающие работать. Иначе трудно объяснить причины постоянного роста преступности. Такие, как этот сержант, с позволения сказать, блюстители порядка наверняка живут с подачек рэкетирствующих банд, коммерческих структур и мафии, закрывая глаза в нужное время и в нужном месте на бесчинствах хулиганья, прямое воровство и многое другое. Илья чувствовал себя лучше, хотя до полного выздоровления ему предстояло пролежать в больнице не меньше двух недель. Матвей не стал ему рассказывать о своей попытке отварить команду Белого, но в душе твердо решил добиться своего. Надо было лишь соответствующим образом подготовиться и поработать с информацией. Об отряде «Щит» он до задания Ивакина ничего не слышал, но подобные формирования явно попирали закон, как и отряды фашистского толка. Нацлегионы, чернорубашечники и воинствующие секты сатанистов. Независимой федерации кикбоксинга следовало заняться всерьёз. Матвей остановил машину за хозяйственным магазином на Булгаковской и вернулся. Несколько минут он вслушивался в мир вокруг, сконцентрировавшись на локации возможной опасности, но всё было спокойно. Тёмных облаков и угром, непрослушиваемых зон, по которым он определял наличие факторов, угрожающих жизни, этот квартал не таил. Тогда Матвей вошёл в арку дома напротив хозмага. И во дворе под липами увидел белый рафик с матовыми стеклами по бортам. За рулём сидел какой-то бородатый тип и читал газету. Увидев Соболева, он выбросил газету в окно и Матвей повернул к рафику. Машина ждала его. Горшин, как и было условно, сидел в салоне микроавтобуса в строгом сером костюме, белой рубашке с галстуком и летних туфлях. В этом наряде его можно было принять ни то за директора банка, ни то за агента спецслужб. Сжав, как клещами, руку Матвея, он окинул его взглядом и кивнул на стопку одежды на сиденье. «Переодевайтесь». «Зачем?» «Едем вызволять Ариставу».